Глава 18. Мёртв? К сожалению, да, кивнула детектив-сержант. Не представляю, что можно сказать, Ханна отглянулась на коллег. Грейс осенила себя крестным знамением, по её щекам текли слёзы. Стелла замерла, будто не знала, как реагировать. Бенкрофт откинулся на кресле, не сводя глаз с Уилкирсон. После длинной паузы он откашлялся и спросил: Где это произошло? Его обнаружили этим утром, вернее, прошлой ночью, примерно в 3 часа после полуночи. Он детектив сержант неловко переминался с ноги на ногу. Его нашли у подножия здания на Читэм-Хилл, возле той недостроенной высотки. Похоже, выглядело всё так, словно юноша спрыгнул с крыши. Грейс ахнула и поднесла ладонь к арту. Ханна не представляла, что и думать. Она не успела толком познакомиться с Саймоном, так как они лишь недавно встретились, но его смерть казалась ужасной утратой. Такой молодой, всего на пару лет старше Стеллы, почти ещё ребёнок. Вы доподлинно установили его личность. Спокойным, взвешенным тоном поинтересовался Бенкрофт. При нём был бумажник, кивнула Уилкерсон. А ещё на футболке имелась надпись Я работаю в сраных Анасиклась, проследив взглядом, как Стелла выбежала, громко хлопнув дверью. Грейс разрыдалась. Ханна направилась к ней, чтобы утешить, и за всех сил стараясь не смотреть на Бенкрофта. "Соболезную вашей утрате", неловко кашлянул, произнесла детектив-сержант. "Но позвольте уточнить, вы сказали, что Саймон Браш здесь не работал, верно?" Ханна бросила быстрый взгляд на начальника, который открывал и закрывал рот, точно решая, какой ответ предпочтеть. Видимо, ничего не приходило на ум. Грейс безутешно всхлипывала. Стелла тоже ничем не могла помочь. Оставалась только новая помощница редактора. "Боюсь, так и было", Саймон хотел стать сотрудником газеты, поэтому приходил каждый день и сидел снаружи. Ясно, протянула Уилькерсон. Но мой шеф, детектив-инспектор Стерджес, просил, чтобы кто-то из странных времён явился в участок и ответил на несколько вопросов. Как это произошло? уточнил главный редактор, не сводивший пристального взгляда с женщины-полицейского. Ну, мистер Бенкрофт. Мистер Бенкрофт, ещё рано утверждать наверняка. Но мне кажется, обстоятельства смерти говорят сами за себя. Разве Итак, сэр, вы являетесь главным редактором, продолжила Уилкэрсон, решив проигнорировать скептический тон собеседника. Прошу вас проехать со мной в участок и ответить на вопросы. Если пожелаете, то потом вас привезут обратно. Конечно, отозвался Бенкрофт. Ханна, он кивнул в сторону кабинета. Мне нужно дать последние распоряжения помощнице. Я подожду. Вы в порядке? участливо уточнила Ханна. хлопав Грейс по плечу. Ничего, если я вас оставлю. Конечно, дорогая, всхлипнула Та, утирая слёзы и прошептала. Просто такой молодой парнишка. Ханна достала из сумки упаковку бумажных салфеток и протянула их женщине. А когда та с короткой улыбкой взяла платок, проследовала за Бенкрофтом, который ковылял перед помощницей. Уже входя в кабинет, она оглянулась И увидела, что Грейс предлагает детективу чашечку чая. Бенкрофт захлопнул дверь. "Слышала эту дымящуюся кучку дерьма? Что, простите? Всю эту чушь про то, что Саймон прыгнул с крыши?" Ханна с недоумением наблюдала, как Бенкрофт суетился, торопливо открывая ящики и переставляя стопки бумаг с места на место. "Я не Она не знала, как ответить на заявление начальника. А потом он сначала решил удовлетворить любопытство. Что вы делаете? Что делаю? Ищу ключи от машины. Я не водил её несколько месяцев. Рассеина отозвался Бенкрофт, выгребая на пол всё содержимое ящиков письменного стола. Думаю, детектив сам отвезёт вас в участок. Не собираюсь я в полицию, фыркнул собеседник, расшвыривая сваленные на пол бумаги и равномерно перемешивая их с другим хламом. Мы с тобой отправимся совсем в другое место. Разве это не является обязательным? Вовсе нет, ответил Бенкрофт, приступая к осмотру картотечного шкафа. Уилкерсон сказала, что её босс просил привести нас. Просить не всегда означает получать. Я каждый день прошу небеса неспослать мне компетентных сотрудников. Но вы? Полиция не может нас принудить, потому что мы не сделали ничего противоправного. Разве мы не должны с ними сотрудничать? Так, наверное, под буквой М. Машина пробормотал Бенкрофт себе под нос, выдвигая один из ящиков. Затем повысил голос и обратился уже к Ханне. Нет, ни в коем случае. Мы представляем свободную прессу, с особым упором на свободную. Наша задача проследить, чтобы полиция выполняла свою работу. Они уже всё решили, ты сама слышала? Вот увидишь, они закроют дело Саймона с вердиктом самоубийства. Ещё до ужина. Но замялась Ханна: "Вы не рассматриваете возможности? Ну, знаете, что просто не готовы смириться с гибелью. Я слышала, что отрицание первая стадия горя". "Нет, нет, ничего подобного. Дело просто дурно пахнет". "Может, просто так и сказать в участке? Полицию не волнуют наши соображения. Мы убедим их только имея на руках доказательства". "Хм, под буквой М ничего нет". Пожалуй, стоит проверить те транспортные средства. Тоже нет. А если я подразумеваю ягуар, Винсент окликнул Хана начальника так настойчиво, что заставило его наконец оторваться от поисков. Можешь верить во что душе угодно, но я остаюсь при своём мнении. Он смирил помощницу недовольным взглядом. Последняя статья Саймона была не слишком хорошей. А мёртвых не полагается дурно отзываться. И снова ты упускаешь суть, покачал головой Бенкрофт. Полгода назад он сдал мне просто чудовищно ужасный материал. 3 месяца назад плохой. Так что определение не слишком хороший для Саймона стало огромным достижением. Он делал успехи, двигался вперёд, работал над тем, чтобы писать лучше. Парнишка был упрямым как баран, и я постепенно его готовил. Но он же попыталась возразить Ханна Да, он сидел снаружи, перебил её Бенкрофт. И за это время натренировался стенографировать, прошёл два онлайн-курса по писательскому мастерству и отточил свой журналистский стиль. Можешь думать, что я не обращал внимания на парня, но это не так. И могу точно сказать, он не стал бы прыгать. Мы должны провести собственное расследование. Либо Саймон действительно покончил с собой, и я ошибаюсь. Либо кто-то инсценировал его самоубийство. Яасна протянула Ханна и пригладила волосы, лихорадочно обдумывая услышанное. Тогда я сейчас сообщу детективу сержанту Уилкирсон, что мы с ней не поедем. Ни в коем случае. Нашёл, Бенкрофт победно потряс ключами. Ну, конечно, под буквой S, ведь я их спрятал. Но почему Нельзя говорить, что мы не явимся в участок, так как полиция заподозрит неладное, тяжело вздохнул Бенкрофт, явно разочарованный недогадливостью помощницы. Они очень любят копаться в делах других людей, но ненавидят, когда кто-то копается в их собственных. Он неожиданно бросил Ханне ключи, и она едва успела их поймать. Ты за рулём, потому что я не могу, он указал на ногу. Но «Ну, пробормотала девушка: В приёмной нас ждёт детектив. Как? Вместо ответа Бенкрофт открыл окно и провозгласил: "Первое правило журналиста нужно уметь спускаться по водосточной трубе".